Я не успел договорить, потому что началось чёрт знает что. Небо разверзлось и пролилось на нас огненным дождём. Я отлично понимаю, что неуместный пафос сделает мою попытку достоверно обрисовать ситуацию совершенно беспомощной. Но что я могу поделать, если небо действительно именно разверзлось и пролилось на нас огненным дождём, не больше и не меньше. Разноцветные брызги холодного огня не обжигали кожу, зато они стирали с лица земли наш летающий пузырь.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 Когда всё, ну, или не всё, а только мы с вами стали таять под этим огненным дождём, в общем, я ударился в панику, перестал соображать и забыл, что ваша стена была ловушкой, и вы создал её в собственном воображении, словно она может меня спасти. И как видите, действительно спасла, хотя всё это было довольно неприятно. Полностью с тобой согласен, кивнул Муфлин. Не так неприятно, как в первый раз, и всё же Будь любезен, выглянь неко в окно. Я послушно обернулся к смотровому окошку и обнаружил, что последние остатки заката всё ещё размазаны по нижнему краю блёклых облаков. Начало ночи, вы, конечно, спросил Нуфлин. Ну да, судя по всему, оно только что наступило, и это подтверждает мою версию. Да, ты прав. Судя по всему, мы действительно вернулись в прошлое и были вынуждены ещё раз его пережить. Задумчиво сказал он: "Ты каким-то образом получил некоторую власть над временем, что само по себе удивительно. Здорово, что мы с вами сохранили воспоминания обо всём, что случилось", заметил я. "Я помню и наш тяжёлый разговор и китов, и весь этот кошмар, который случился под вечер. Вы тоже всё помните, верно?" "Разумеется", кивнул Мюфлин.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 Существо, заставившее небеса истекать смертоносным ледяным пламенем, наверняка сможет найти и поразить нас где угодно, хоть над дном моря было бы желание. Мы немного помолчали, потом я нерешительно спросил: "А что если всё-таки попробовать уйти тёмным путём?" Джуфин говорил мне, что вы наотрез отказались путешествовать таким способом, но теперь я думаю, что дело вовсе не в том, будто чужая магия опасна для вашей жизни. Правильно думаешь? Особой опасности тут для меня нет. Просто путешествуя тёмным путём, я бы не успел заманить провожающего в ловушку, сухо согласился он. Что ж, не ошибаются только мёртвые, но кусать ногти уже поздно. Подождите, почему поздно? изумлённо спросил я. До заката у нас куча времени. Но, к сожалению, недостаточно, чтобы добраться до ближайшего клочка суши. Можешь не хвататься за карту. Я и без неё отлично знаю каждый клочок пространства в этой части мира, печально сказал старик. Не понимаешь. Если хочешь воспользоваться тёмным путём, нужно, чтобы ноги твёрдо стояли на земле, ну или на полу в доме, который построен на земле. Этаж хвала магистром не имеет значения.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 Его имя нельзя произносить вслух, это смертельно опасно. Но я-то жив, как видите. Мне однажды объяснили, что замертвол падёт только тот, кто питает к магистру Хонне недобрые чувства. Поэтому мне ничего не грозит. В своё время у меня хранилась одна его вещица, вернее, это я у неё хранился. Такой хороший был защитный амулет. Если бы не магистр Хонн, на меня бы уже давным-давно в живых не было.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 Значит, никто, кроме магистра Хонны, просто не смог бы ничего с нами сделать, уточнил я. Разве что его любимый ученик, Фило Мелифаро, дед твоего приятеля, неохотно сказал Нуфлин. Я слышал, что Фило не только последовал за своим учителем, но и достиг значительных успехов на этом тёмном для моего понимания пути. Но Фило слишком добродушен и слишком молод для таких дел. Ясно.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 По моей идее, её строго говоря, и идеей-то назвать не следовало, казалось простой до безобразия. Я решил провести переговоры с нашим не то бывшим, не то будущим, с этим путешествием во времени свехнуться можно противником. Принять такое решение было проще простого, оно казалось вполне очевидным и что особенно важно, единственным. А вот с его осуществлением были серьёзные проблемы.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 Но стоило хотя бы попробовать, поскольку мне не улыбалось перспектива навсегда увязнуть в сегодняшнем дне. Но уж возможность героически погибнуть за компанию с магистром Нуфлином вызывала у меня чувство весьма далёкое от энтузиазма, поскольку единственной зацепкой, которая связывала меня с великим магистром Хонной, как ни крути, была его головная повязка, я сосредоточился и принялся восстанавливать в памяти облик этой вещицы. давным-давно сгоревший от прикосновения тонкой смерти. Было бы что вспоминать, конечно. Обыкновенная старая тряпочка, выгоревшая на солнце до полного исчезновения цвета. Такой блеклый из желто-серой лоскуток тонкой ткани, на ощупь напоминающий прохладный шелк. Но я проявил завидное упорство. Бабочка, настойчиво бьющееся об оконное стекло, по сравнению со мной сущая бездельница и разгильдяйка. в конце концов перед моим внутренним взором возникли даже смутные коротенькие нитки, торчившиеся по краям могучественной тряпочки. Но это была только половина дела, причём плёвая половина. Теперь мне предстояло вспомнить бывшего владельца этой повязки. Ага, легко сказать вспомнить человека, которого я не видел никогда в жизни, то ещё развлечение. Сам не знаю как, но кое-что мне удалось.